Погодин оказал много услуг Гоголю, сужал его деньгами, хлопотал по его делам, предлагал в своем доме щедрое гостеприимство ему и всей его семье, и в силу этого считал себя вправе предъявлять ему известные требования. Журнал его м о с к в и т я н и н шел плохо, вялые статьи его наводили уныние на читателей, подписчиков было мало. Ему во что бы то ни стало хотелось привлечь к сотрудничеству Гоголя и именем талантливого популярного писателя поправить свои литературные дела. Напрасно Гоголь уверял, что не имеет ничего готового, что не в состоянии в данное время писать. Он не допускал в жизни автора таких периодов, когда ему не творится, и беспрестанно мучил Гоголя, требуя у него статей в свой журнал. Причем грубо упрекал его в неблагодарности. Легко понять, как болезненно действовали на нервную впечатительную л натуру Гоголя подобные требования и упреки. Ему не хотелось не открыто поссориться с погодиным, уехав из его дома, не даже рассказывать другим о его неделикатных поступках. Он молчал, но втайне мучился и раздражался. Знакомые, не понимавшие настоящей причины этой раздражительности, слышавшие постоянные жалобы погоди на н а д у р н о й характер Гоголя, обвиняли его в неуживчивости, сварливости. Неприятности московской жизни заставили Гоголя отказаться от своего первоначального предположения пожить подольше в России, узнать те ее стороны, которые были не так коротко знакомы ему. И он стал снова собираться в путь. Друзья и знакомые упрашивали его остаться, засыпали его вопросами, куда именно он едет, надолго ли, скоро ли вернется. Но эти просьбы и вопросы были, видимо, неприятны ему. Он отвечал на них уклончиво, неопределенно. Один раз он очень удивил а к с а к о в ы х явившись к ним с образом спасителя в руках и с необыкновенно радостным сияющим лицом. Я все ждал, сказал он, что кто-нибудь благословит меня образом, но никто не сделал этого. Наконец Инокентий благословил меня, и теперь я могу объявить, куда я еду. Я еду к г р о б у Господню. Гоголь провожал при освященного Инокентия отъезжавшего из Москвы, и тот на прощание благословил его образом. А он увидел в этом указании свыше Божеское одобрение предприятию, о котором он мечтал в глубине души, никому не говоря ни слова. Неожиданное намерение Гоголя возбудило сильнейшее недоумение и любопытство, вызвало массу толков и пересудов в московских кружках. Его считали чем-то странным, нелепым, едва ли не безумным. Гоголь никому не объяснял тех нравственных побуждений, в силу которых явилось у него это намерение, и вообще избегал всяких разговоров о предполагаемом путешествии, особенно с людьми, не разделявшими его религиозного настроения. По мере того, как печатание мертвых душ благополучно приближалось к концу, а погода становилась теплее, здоровье Гоголя поправлялось. И расположение духа его прояснялось. 9 мая он отпраздновал свои именины большим обедом в саду у Погодина, и на этом обеде друзья опять увидели его веселым, разговорчивым, оживленным. Тем не менее, как только первый том мертвых душ вышел из печати в конце мая, Гоголь уехал из Москвы. В июне он был в Петербурге, но и оттуда торопился уехать. Сначала он предполагал одновременно с первым томом «Мертвых душ» издать полное собрание своих сочинений и сам следить за их печатанием. Теперь ему показалось, что это слишком задержит его в России. Он поручил и з д а н и е своему приятелю Прокоповичу и в июне уехал за границу, не дождавшись даже отзыва в печати о своем новом произведении. А между тем... Отзывы эти были такого рода, что могли бы заставить его позабыть многие неприятности последнего года. Все три литературных лагеря, начинавших делить господство над общественным мнением, встретили книгу его с восторженным сочувствием. Плетнев поместил очень обстоятельную и хвалебную статью о ней в своем современнике. Константин Аксаков в своей брошюре сравнивал Гоголя с Гомером. Для Белинского и его круга мертвые души были знаменательным явлением, утверждавшим в литературе новую эпоху.